Глава тринадцатая Все это начало выводить полковника Смолового из себя. Недосып и нервозность обстановки были делом привычным, и Илья Наумчуш не помнил, как ему жилось раньше, до поступления на полицейскую службу. Но вот постоянное присутствие нежелательной, мнящий себя умнее всех особы, коей, по мнению Смолового, и был граф Веслоцкий. Поминутное ощущение снисходительных взглядов с его стороны и готовность влезть не в свое дело, именно это никак не устраивало полковника и мешало ему сосредоточиться на работе. Поерзав в удобном кресле, каких в управлении даже у самых высоких начальников не было, с маловой шумно дыша поднялся и подошел к графу. Расставив ноги пошире, и скрестив руки на груди, плавно переходящий в округлый живот, Илья Наумович по собачьи склонил голову на бок и пробормотал. «С чего вы взяли, сударь, что Лисин говорит правду? Какие у вас к этому есть доказательства?» Граф хотел встать, но полковник нависал над ним, мешая движению. Пришлось отвечать сидя. «Из моей вчерашней беседы со здешним дворником Архипом мне стало известно, что Петр Данилович вернулся в дом утром субботы. До этого же момента, после отбытия гостей с приема, по двору никто не ходил. А, следовательно, Лисина в момент убийства Белецкой в доме быть не могло. «Да, да, так и было!» — радостно воскликнул студент. «Как передала мне мать дядюшкины сто рублей, я сразу и побежал долг возвращать. Только под утро воротился». «Ах вот!» — стал быть, как. «Так-так!» — Смоловой затоптался на месте. «Вы, сударь!» — полковник вновь разговаривал с графом — — За моей спиной здесь рыскаете, опрашивайте прислугу, вынюхивайте, а со мной информации не делитесь. И с нескрываемой издевкой в голосе добавил. — Может, и допрос вместо меня провести? Желаетесь? — Отчего бы и нет, — пожал плечами граф с таким выражением лица, будто этого предложения и ждал. — Думаю, может получиться интересный разговор. С лишь руками всплеснул, глядя, как Веслоцкий неловко поднимается со своего низкого кресла, цепляет трость и ковыляет к длинному столу в центре залы, за которым минуту назад сидел еще сам полковник. Но поделать Илья Наумович уже ничего не мог. Придется теперь терпеть этот балаган, раз сам предложил такую глупость. Николаю Алексеевичу уже сей удачный поворот дал возможность раньше положенного срока ознакомиться с заключением доктора Линнера, повертеть в руке перо со шляпки княгини Хмелевской и, наконец, рассмотреть все четыре вязальные спицы, лежавшие на столе. Именно последнее заняло у него достаточно времени. Закончив осмотр, граф поманил рукой все еще не смирившегося со сложившимся положением смолового, сердито буравившего спину графа со ощуренными глазками. — Взгляните сюда. Ничего не замечаете? Вислотский разложил спицы одну рядом с другой при этом не перепутав очередность их получения полицией. Слева в ряду находились две спицы, вынутые из вязания Елизаветы Добронравовой. Они лежали совсем близко друг к другу. Далее шла спица из комнаты Анны Белецкой, замыкала ряд. Спица, найденная у Петра Лисина, сегодня утром. Спицы лежали так, что тусклые солнечные лучи сквозь высокие окна одинаково освещали каждую из улик. — И вы, Петр, присоединяйтесь, — кивнул Лисину граф. — У вас, молодых, глаз острый. Все трое склонились над столом. «Так, — Так-так, а это что такое? — Смоловой ткнул коротким пальцем в самую правую из спиц. Что-то я раньше этого не примечал. — И то верно? Ха -ха — Ха-ха! Студент азартно потер руки. — Какое-то, оказывается, увлекательное занятие — ловить убийцу. Полковник сердито шикнул на студента, но без злобы. Негоже тут балаган разводить! Дело-то серьезное. Выпрямившись, он заложил руки за спину и стал расхаживать по столовой, бормоча потнос. А это оказалось не так уж и бесполезно. Хм, что же это за отметина такая? Действительно, на спице из комнаты студента на одном из ее концов у металла имелся другой оттенок — нежели у остальных спиц. Причем второй конец этой примечательной спицы полностью походил на остальные три. Внезапно студент охнул, кинул вопросительный взгляд на графа, отер мгновенно вспотевшие ладони о мундир и торопливо сказал. — Я, кажется, знаю, что это, — и указал на потемневший конец металлического прутика. Граф утвердительно кивнул. — Вы видели ее раньше? — спросил Николай Алексеевич, не обращая внимания находившего рядом полковника, который продолжал что-то бормотать. И именно так! Я вспомнил! Как раз, когда мы смотрели на ссору княгини Санет, молодой человек тряхнул головой, позволяя волосам почти полностью скрыть лицо. От этого Лисин чувствовал себя оригинальным и более значимым. Он слегка помедлил, давая полицейскому возможность повелительно прикрикнуть на писаря, и продолжил. В момент начала ссоры, «Моя мать и я находились в оранжерее. Только что оттуда вышел Константин Федорович, и я встал на его место подле большой катки с пальмой и совершенно машинально взялся за палку, торчащую из земли. Пару раз воткнул ее в почву, да так там и оставил». Лисин расправил плечи. «Я тогда и важности не придал этому. Оказалось, я нашел вязальную спицу». «Но почему она там была? Как туда попала?» Задумчиво проворчал Смоловой. Теперь вопросов стало еще больше, а ответов не прибавилось. В дверь столовой без стука заглянул Фирс Львович. Сначала показалась его голова с идеальной укладкой, затем затянутый в бархатный фраг тело. А длинные стройные ноги в белых панталонах, украшенных вышивкой из тонкого шнура и высоких гессенских сапогах, завершили щегольской образ Мелеха. — Не изволите ли чаю, господа? — нараспев промурлыкал вошедший. — В малой столовой как раз сервируют. — Ах, Фирс Львович! — как дорогому другу бросился полковник и схватил испугавшегося франта за локоть. — это мне и нужны. Цепко держа Фирса Львовича, смоловой потащил его к остальным. — Петр, вы можете быть свободны. Если понадобитесь, я приглашу вас еще раз. Илья Наумович благосклонно кивнул студенту, который с облегчением покинул помещение. — А вы, уважаемый господин мелих не сочтите за труд ответить на пару моих вопросов. — Отказаться я, конечно, не могу, — наконец, освободившись из капкана, картинно вздохнул Франт. — Что ж, я готов. Седьмой допрос в столовой проходил по привычному плану. Полковник восседал за столом перед своим собеседником, писарь усердно скрипел пером, граф вернулся в кресло за спиной смолового. «Итак, где вы находились по окончании приема с двух часов до пяти минут третьего часа ночи?» — спросил полковник. «Какая точность!» — восхищенно воскликнул Мелих и прижал руки к груди. Все его жесты сочились театральностью и неестественностью. — Позвольте вспомнить. Мне кажется, я был в обществе Ольги Григорьевны. Она выражала мне свои благодарности. Уверен, она это подтвердит. — Проверим, проверим. Смоловой сделал пометку в списке напротив имени Фирса Львовича, потом хитро прищурился. — А не скажете, за что ж такое госпожа Лисина в пятницу вечером вас благодарила? «Думаю, эта информация здесь будет неуместна, так как касается дамы», — туманно сообщил Франт. «А вы все-таки постарайтесь», — полковник сделал паузу. «Тем более сын Лисиной нам уже обо всем рассказал, так что ничьей тайны вы не выдадите. Но мне хотелось бы услышать это от вас лично». «Раз так», — Мелех закатил глаза, — «и вреда никому от этого не будет» то сообщу что ольга григорьевна повела себя очень мило и сообщила мне что я отменный танцор что таких искусных партнеров как я у нее в жизни не было и что она благодарна мне за те незабываемые минуты проведенные в паре на паркете шумное дыхание полицейского сменилось свистом а может быть она еще за что то вас благодарила за что же еще недоуменно поднял брови мелих — Ах, вероятно, вы имеете в виду ту мелочь, — Франт сделал изящный жест кистью. — Какую мелочь? — с нажимом спросил Смоловой. — Я судил ей небольшую сумму в долг, каких-то сто рублей. Это было сказано с такой небрежностью, как будто и в самом деле было ничего не стоящей безделицей. — Ну, это же пустяк, и говорить про это не следует. — Очень рад, что для вас сто рублей пустяк, — засопел полковник. «Хотя вот до меня дошли слухи о ваших сильных финансовых затруднениях». Лицо Фирса Львовича вытянулось, приобрело меловую бледность, но столичный франт быстро овладел ситуацией. Он сначала опустил глаза, затем усмехнулся и с широкой, обнажающей ровные зубы улыбкой обратился к полицейскому. «Скажите, кто этот лжец, что решил бросить на меня такие ужасные подозрения и опорочить мое доброе имя?» «Не могу!» — «Тайна следствие развел руками Смоловой. Но все-таки хотелось бы получить какое-нибудь подтверждение или опровержение этим словам. Фирс Левович с выражением величайшего достоинства на лице, не торопясь, вынул из потайного кармана сложенный в несколько раз листок и протянул его полицейскому. То был плотный лист самой дорогой бумаги. Развернув его, Илья Наумович захотел сгореть от стыда. Это было письмо из банка со всеми требуемыми подписями и печатями, в коем сообщалось, что только на одном из счетов господина Мелиха в уважаемом столичном банке находится пятьсот тысяч рублей, и что господин Мелих в любое время может затребовать всю сумму к получению. — Полмиллиона, не шутка вам, — проговорил Фирс Львович достаточно громко, чтобы все присутствующие услышали. Получив документ обратно и спрятав его, Мелих поинтересовался, будут ли еще к нему вопросы, или он может отправляться пить чай. «Еще пару уточнений, и я отпущу вас». Смоловой собирался с мыслями. К такому повороту дела он не был готов. Изначально полицейский планировал вывести щеголя на чистую воду, раздавить и уж потом получить от него всю необходимую информацию. А сейчас, наоборот... Раздавленным чувствовал себя полковник, как бы ему не влетело от начальства за фривольный разговор со столь значимой особой. «Так, значит, вы дали госпоже Лисиной сто рублей на уплату карточного долга ее сына. Именно так? И уже говорил вам, что не горжусь этим? Это мой долг — помогать несчастным и обездоленным», — улыбнулся Мелих. «Такой уж у меня отзывчивый характер». — Когда вы передали лисиной деньги? — Да что же они вам покоя не дают? Фирс Львович умело изобразил, что сердится. — Сейчас вспомню точно. Итак, мы танцевали с Ольгой Григорьевной, и она прямо во время танца на фигуре пять спрашивает меня, не одолжу ли я ей денег. Она и раньше мне об этом говорила, но тогда я был чем-то занят и позабыла о ее просьбе. А тут мы оказались так близко, и смотрела она так жалобно, что мое сердце не выдержало. Сразу после этого я и передал ей сто рублей. — Вы случайно не помните, в каком часу это произошло? — Конечно, около десяти вечера. — У вас удивительная память. — Спасибо, не жалуюсь. Мелих слегка склонил голову. — Так, может, вы припомните, где находились в момент второго убийства? К сожалению, такого точного времени я вам назвать не смогу. Полковник покосился на заключение Линнера. С одиннадцати часов вчерашнего вечера и до двух ночи. Мелих изобразил задумчивость и тут же ответил. В это время я находился в обществе двух дам. Одна из них спала и, скорее всего, подтвердить мое алиби не сможет. Это княгиня Рогозина. Зато вторая, Ольга Григорьевна, вполне себе бодрствовала. Я составлял ей компанию драссвета. В связи с волнениями последних дней совсем спать перестал. И вот решил, что попусту время тратить. Лучше провести его с пользой. А вы по всему видно неровно дышите, госпожа Лисиной. Вдруг подал голос граф Веслоцкий. На одно мгновение лицо Мелиха перекосило, это не успел заметить даже полковник, и вот Франт уже смущенно опускает глаза и мягко отвечает. — Вы видите людей насквозь, Николай Алексеевич. Завидую я этой вашей способности. Все ждали, что Веслоцкий продолжит, но тот молчал. — Что ж, тогда последний вопрос, — взял слово полковник. — Что вы скажете о возможном браке вашей дочери и Бориса Антоновича Добронравова? — Это дело решенное, — неожиданно жестко ответил ферсливович Мы с княгиней давно столковались об этом. Теперь черед за молодыми. Пусть присмотрятся друг к другу, попривыкнут. Именно для этого мы с Варей живем здесь, как гости, хотя мне было бы проще снять в Москве какой-нибудь милый особнячок, а может быть даже и купить. Венчание уже обговорено и назначено на Красную горку. Когда господин мелих вышел за дверь, полковник озадаченно пробормотал. И кто из них врет, отец или дочь?